Часть 2. Восстание Рогоры. Дорога войны. Глава 1. Осень 136 года от провозглашения республики. Баронство Корк. Землю вольных пашцев. Аджей Руга. Палящее не по осеннему солнцу в купе с роем гнуса, вьющуюся над головой, делают мою дорогу еще более невыносимой. Ещё более, потому что груз вины и позора, что лёг на мои плечи и без того вывернул душу наизнанку, придавив тело к самому седлу. Может быть, я должен даже благодарить те тысячи мошек, что окружили мою голову и изводят противным тонким жужжанием и укусами. Уверен, что если бы не мошки, я бы целиком провалился в себя, растворился в чувстве вины разъедающем душу. А так хоть изредка возвращаюсь в реальный мир. Чуть впереди показался древний степной курган с не менее древней каменной бабой на его вершине. Говорят, в Великом Ковыле таких скульптур много и оставили их народы ныне неизвестные, те, кто кочевал здесь задолго до торхов. При виде изваяния меня аж передернуло, вновь нахлынули дурные воспоминания, слишком прочно связанные с точной копией каменной скульптуры. Всего я пробыл в Степной Страже чуть более двух месяцев, из которых неделю провел в пути к месту будущей службы – крепости Орлицы. Не сказать, что все проходило гладко, но именно благодаря вербовке я без всяких осложнений покинул лецк остался в Рагоре и, думается, мне сбил преследователей с толку. Как оказалось, я был не единственным, кто бежал от проблем во внешнем мире. Поговорка, оброненная как-то рогом, и стражи выдачи нет, на деле обернулась некрасивыми, но пустыми словами, а реально действующим законом, утвержденным Когордом. Барон таким образом частично решил проблему с разбоем в Лене, дав второй шанс всем желающим. Те, кто не пожелал им воспользоваться, вскоре жестоко поплатились под ударами сабель или надыми им без последующей виселицей и одновременно обеспечил стабильную подпитку степной стражи новобранцами, не боящимися крови и умеющими держать в руках оружие. Для некоторых людей это не просто второй шанс, а новая жизнь. После окончания службы стражей из числа пришедших со страны получают землю. Пусть самую неблагополучную в плане набегов степняков, но плодородную землю, на которой становятся вольными пашцами. Вербовка в Лене началась сравнительно недавно, перед самым моим прибытием в Корк. Для раскаявшихся душегубцев до того действовали два стационарных вербовочных пункта. Причем, если свои тати на земле оборонства довольно быстро перевелись, то добровольцы из других областей Рагоры продолжают исправно рекрутироваться. Их не так и много, но зато приходят стражу подобные люди постоянно. «Слышь, красавчик, а на что тебе два самопала? Скажи на милость. В бою со степняками ты, значит, сможешь дважды себе жизнь спасти, а мы ни разу. Десятник как сказал, надо делиться. Так вот и поделись с честными людьми». Честные люди представлены крепко в ватагой из пяти бывших душегубцев. Мне эта публика давно известна. Если ранее вербовочные пункты в основном работали с подобным контингентом, то сейчас, при свободном найме, по всему баронству бывшие ватажники затесались среди романтичных юцов и надорвавшихся пахать на бесплодных каменистых землях трудягах. Проблема последних заключалась в том, что они незнакомы друг с другом, не знают друг друга и не могут выступить единым фронтом против спаянной Атаги. Бывшие Тати особо не наглеют, десятники стараются держать порядок среди новобранцев и не дозволяют откровенного беспредела. И всё же как-то само собой получается, что лучшие вещи, принадлежащие другим новобранцам, оказываются подарены ватажникам, едят они вроде бы из общего котла, но достаются им самые вкусные аппетитные куски, ну и так далее. Сутки назад один из особо ретивых молодых юнцов, что имел конфликт с самим Глыбой, молчаливым и внешне спокойным главарём Тати, был обнаружен утром сколотые раны в районе сердца. У бездыханного трупа подробностей не узнаешь. Те, кто спал рядом, ничего не видели. Ну, конечно, шуганули пахаря, нет у них ещё воинского мужества. Десятники же не смогли остановить движение отряда и устроить дотошное расследование. Формально мальчишка ещё не был бойцом стражи. В противном случае командиры бы землю носом рыли, невзирая на обстоятельства. Тем не менее, в атаку десятники держат под чётким присмотром и вполне возможно ждут удобного случая прижать этих уродов. И вот случай подвернулся. Видимо, не прочувствовали ситуацию в оттажнике, или я ее неверно ценил. Шустрила, такая у молодого подвижного парня кличка, начал приставать ко мне вроде бы с нормальным в порядке вещей вопросом. Но ведет себя при этом настолько вызывающе и хамски, что рука так и чешется схватиться за рукоять сабли. Однако, как только я отвечу наглецу грубостью, ко мне прицепится оставшаяся шайка. Десятник разок. Шустрила словно бы не услышал моего обращения к старшему бойцу. Но дружинник, напряжённо следящий за очередной выходкой ватажников, ответил сразу, с напускной, впрочем, линцой. «Слушаю, новобранец!» «Господин десятник, я видел у вас учебные сабли. Разрешите воспользоваться вашим тренировочным оружием. Тут у моих товарищей по отряду возникло сомнение, что они не выстоят в бою с торхами без самопалов. Просят помощи». Опытный боец усмехнулся краешком рта. «Готов преподать урок?» «Конечно. Желательно хотя бы с двумя товарищами разом». «Учебных сабель всего две». «Тогда я прошу дать товарищам боевое оружие и условиться, что если они выиграют у меня, оба самопала становятся их добычей». Лица ушустрел и дружинник удивленно вытянулись. «Ты с ума сошел?» Рывком встав и подойдя к разогу, тихо прошу. «Десятник, молю вас, согласитесь, руки чешутся разделаться с этим рваньем. Поверьте, я знаю, что делаю, только дайте добро». «Я действительно уверен в своем выборе. Среди ватажников редко попадаются стоящие рубаки». За какой конец сабли братцы знают, но предпочитают-то бить из-за угла и несколько иным оружием, кастетом, ножом, дрекольем. И чтоб наверняка выбирают в качестве жертвы самых слабых, неспособных дать сдачи. Негде им было оттачивать навыки фехтования, просто негде. Ну что, шустрик, сейчас посмотрим, каков ты. Глыбы, поможешь своему товарищу? Или вы только ножиками спящих резать можете? Глыба лишь холодно усмехнулся, хотя в глазах застыл лёд. И голос его не сулит мне ничего хорошего, хотя отвечает главарь спокойно. «Почему бы не попробовать? Разудись плечо, разойдись рука. Клинок-то дайте». И только увидев, как принимает стойку старший ватажник, мягко и пружинисто присев на ногах, легко отведя за спину левую руку, я понял, что, возможно, не рассчитал свои силы. Шустрик оправдал мои ожидания, взяв оружие хоть и правильно, но без должной сноровки. Однако глыба, впрочем, переигрывать поздно. Атакую первым, стремясь одним ударом выбить из игры самого слабого. Но если Шустрик застыл на месте, разинув рот и точно не успевая поднять клинок для защиты, то Глыбыль почувствовал мой удар, или что, скорее всего, угадал. Сталь учебного клинка с металлическим лязгом схлестнулась со сталью боевой. Удар. Парирование, удар. Парирование, удар. Клинки сшибаются вновь и вновь, и пока я неплохо отражаю атаки Глыбы Шустрика. Пытаюсь маневрировать, обойти противников приставным шагом так, чтобы передо мной находился только один тать, а именно Шустрик. Выведя из схватки самого слабого, я без помех потягаюсь сильным. Но разбойничий атаман угадывает мои действия, успевая заслонить с собой шестерку, и сталь моего клинка всякий раз встречает вражеский клинок. Глыба переходит в контратаку, заставляет меня пятиться, и тут же шустрик выпрыгивает из-за его спины и пусть неумело, но бросается вперед, отвлекая от более опасного противника. Так и пропустить недолго, но все же я пока успеваю уклоняться от атак, рву дистанцию. Удар. Парирование. Удар. Приставной шаг влево, а не вправо, и вместо того, чтобы встать против одного противника, я оказываюсь примерно посередине между ними. Рывок к шустрику. Заводила вскидывает саблю, отражая намеченный удар. Глыба вновь бросается ко мне, точнее, на меня. На этот раз он бы успел. Не защитить шустрик, а самому хорошенько рубануть с оттягом, пока я атаку и открылся. Только вот жертва оказалась чуть хитрее. Прыжок на колени, удар сабля от себя снизу вверх и тупой, на тяжелый учебный клинок сечет по внутренней части правой руки глыбы. Завопив от боли, ватажник выпускает саблю. С оттягом рублю ровно посередине бедра противника, бездвижив атамана. Рывком встаю, встречаю удар налетевшего шустрика сталью, и, крутанув кистью, бью изнутри под елмань противника. Сабля врага вонзает со стрием в землю. Ватажник не успевает отпрянуть, резко шагнув вперед, со всей силы рублю под кадык. Плоть не выдерживает встречи с тяжелой, пусть и тупой сталью, Шустрик валится на землю, отчаянно пытаясь вдохнуть наполовину разваленным, наполовину раздавленным горлом. Глыба застыл с раскрытым ртом. «Атаман не ожидал, что я начну убивать. Что ж, зря. В последнее время стал относиться к смерти менее трепетно, особенно когда речь идёт о врагах». Он успел броситься к выроненному клинку, отчаянно припадая на правую. И учебной сабля обрушилась под основание черепа противника, там, где он сходится с шеей. Глыба даже не успел вскрикнуть, просто неестественно прогнулся в спине, с вывернутой назад головой. Жутковатое зрелище. Стоп, схватка. Не знаю, чего там ожидал разок, но сейчас он смотрит на меня с еле сдерживаемым гневом. А чего ты хотел, Десятник, когда я на полном серьёзе давал им возможность убить себя? И ты лично это утвердил? Уцелевшие ватажники долго ещё угрожали мне, но без лидера и заводилась подвешенным языком, их команда как-то потускнела. Вокруг меня же довольно быстро сплотились самые инициативные новобранцы — с которыми мы вполне нормально тренировались до самой Орлицы. Крепость, расположенная на высоком кургане, заметна уже за несколько верст. А простор, открывающийся с донжона самой высокой башни цитадели, позволяет обозревать пространство не на несколько, а на десятки верст. Крепкие стены и мощные башни Орлицы действительно вызывают уважение. Это вам не Лецех с тонким острогом, здесь настоящая твердыня. Впрочем, во всем внешнем виде Орлицы не хватает какой-то утонченности, что ли, не соответствует ее основательный массивный, но не очень высокие укрепления, парящие в небе птицы. Скорее, какой-то медведь. Несмотря на то, что в Орлице служит немало бывших ватажников, возмущение моих невольных спутников осталось без ответа. Нет и не было в Степной Страже никаких внутренних законов, закончиков или чего еще, кроме как воинских правил и духа боевого братства. Именно эту мысль нам и вдалбливали с самого начала тренировок. В среднем бойцов стражи готовят около года. Первые 6 месяцев новобранцы постигают искусство владения саблей, стрельбы из лука стоя и из седла, часами учатся ездить верхом и ухаживают за своими лошадьми. Затем наступает время, когда новобранец проходит службу попеременно то в регулярном гарнизоне крепости, то в острогах по кордону и все это время совершенствует свое ремесло. И лишь год спустя вчерашний пахарь становится полноценным стражем, что регулярно выходит в степь. Однако помимо сабли, лука и самопала, я очень удивился многочисленности ручных огнестрелов, а чуть погодя узнал, что в крепости хватает и нормальных длинноствольных, принятых на вооружение регулярного гарнизона. Стражам также служит такое оружие, как пика, боевой бич и топор. А многим, помимо, имеют булавы, кистини или шестоперы. Опытные стражи творят с боевым бичом подлинные чудеса, умудряясь ловким броском обвить тугой веревкой саблю или пику и вырвать ее из руки. Или же, к примеру, обхватить ноги стоящего пешца и рывком его опрокинуть. При этом металлический хвост бича может рубить не хуже клинка. Удивил меня и топор, хотя, казалось бы, инерционное оружие крестьян. Ну ладно, в старину боевой топор был весьма популярен, но сейчас... Однако всё моё пренебрежение мигом улетучилось, как только я увидел, как опытные бойцы из десятка шагов метают топоры с такой силой, что, вонзившись, они заставляют ходуном ходить надёжно вкопанные столбы мишени. Кроме того, в ближнем бою обладающий должной сноровкой воин наносит довольно хитрые мощные рубящие удары, при том, что защититься с саблей от них очень непросто. Наконец, благодаря тонким клевцам с обратной стороны топорища, это оружие довольно опасное для закованных в броню бойцов, таких как керосир, рейтар, крылатогусар, панцирных мечников. Владение короткой кавалерийской пикой, скорее уж не длинным копьем, включает в себя два аспекта – верховой и пеший. Верхом да на хорошей скорости страж должен сильно и точно поразить выбранную цель – на скаку пройдить острие в подвешенное кольцо или с силой вонзить пику в круг, нарисованный мелом на широких плетеных мишенях. Рыцарство какое-то, право слово. Вот только в отличие от топора, я даже не думал принижать возможности кавалерийской пики в бою. Именно благодаря ей удар крылата гусар Бергарского решил исход Бородской битвы. Гусары не только протаранили плотные шеренги пикинеров, но и опрокинули брошенный против них резерв, лучших фряжских кирасир. Однако испешенный страж обязан отменно владеть кавалерийской пикой. И владеют ведь. Мы разбивались на пары, дрались пешими, сабля против копья. С новобранцами я довольно сносно справлялся клинком, сбивая в сторону или вниз направленный в грудь стриё и сократив дистанцию, обрушивая, обозначая сабельный удар на оппонента. Удавалось даже просто уклониться от выпада копьеносца и обозначить встречный укол сабли шагом вперёд. Но всё это работало только против новобранцев. У опытных бойцов стражей пика в руках оживает, словно змея. Именно её стремительную атаку напоминают короткие, чрезвычайно быстрые уколы. Мне удавалось парировать часть из них, но противники великолепно чувствовали дистанцию, не давали сблизиться, атакуя вновь и вновь, даже если пятились. Причём короткие удары были, как правило, разведкой. За ними всегда следовал один быстрый и точный длинный выпад, который я практически никогда отбить не успевал. А пару раз стражи просто обезоруживали меня, закрутив пикой мой клинок так, что он невольно вылетал из рук. Ещё много чего удивительного было в подготовке стражей. Особенностью в умении править и владеть конем различные хитрости, как, например, прикинуться, что выстрел огнестрела или стрела поразили тебя. Ж как бы завалится навык, скрывшись за корпусом коня, но потом вдруг распрямится и на настрелявшего противника сабельный удар, как только продолжавший свой бег конь поравняется с врагом. Или лучшие из рубак показывали на спор занятный фокус. Несколько лучников начинали метать стрелы, без стальных наконечников по одному бойцу. А последний, взяв в каждую руку по сабле, закручивал вокруг себя настоящий стальной вихрь, сквозь который ни одна стрела так и не прорвалась. Но всё это было понятно и интересно. Однако присутствовали странности, много странностей, ставших в том числе причиной моего пожизненного позора. Недовольно дёрнув щекой, я тут же скривился от боли. Глубокий рубец на левой половине лица, кое-как схваченный нитями старой знахаркой, по-прежнему отзывается острой болью при малейшем движении мышц. Ну и ладно, лишь бы не началось гневицы. Первая странность заключалась в том, что незадолго до моего прибытия в Орлицу в крепости начали ковать и стругать длинные пехотные пики, которые так любит фряжская пехота. Странность же заключается в том, что пехотные пики в первую очередь предназначены сдерживать удар, закованный в броню конницы, которую у торхов давно уже нет. Между тем, из прошедших годичную подготовку стражей набрали две сотни воинов, которых уже при мне учили правильно маршировать, держать шеренгу, совершать сложные маневры с троем, полный разворот или резкий поворот. И, конечно, их учили делать всё это с пиками. Бойцы тренировались с силой поражать мишени копьём и атаковать синхронно первыми тремя-четырьмя шеренгами сотни. Помимо этого, была набрана стрелецкая сотня из бойцов с огнестрелами. Их также обучали маршировать. Кроме того, и пикинеров, и стрельцов учили попеременно проходить сквозь строй друг друга, точнее даже пробегать. Одни оперативно делают в шеренгах довольно широкие проходы, другие, сбившись в плотную колонну, должны бегом миновать строй товарищей и выстроиться перед ними. Самым сложным маневром было одновременное движение римскими колоннами внутри обоих строев. Прием явно скопировали у древних румских легионеров. Но и его, и пикинеры, и стрельцы освоили. Да-да, они его освоили. Маневр, делающий честь лучшим фряжским наемникам. Ведь иными словами, стрельцы теперь могут быстро протискивать строй пикинеров, построиться перед ними, дать один-два залпа и тут же с хорошей скоростью отступить за лес пик. В то время как пикинеры оперативно и четко выстраиваются перед застрельщиками, закрывая их от удара врага и что настораживает во всем этом. Стражи даже не скрывают, а собственно перед кем, что все три сотни бойцов в скором времени покинут крепость. И явно не для похода в степь, там обычный на фряжский манер пехоте просто нечего делать. А самое интригующее, с ними же собрались выступить лучшие наездники числом две сотни, и я с ужасом заметил, что у каждого всадника к седлам приторочены самопалы. Это же сто процентов превышение всех мыслимых и немыслимых норм вооружения огнестрельным оружием в Рагоре. И ведь я видел, что и эти бойцы готовились, да еще как. Они маневрировали за крепостью, добиваясь идеально ровных шеренг, имитируя рейтарскую атаку. Разом выхватывая самопалы, делая секундную паузу на выстрел, бросая их в кобуру и выхватывая вторые самопалы, а после оголяя саблей, переходя на стремительный галоп. Или сбившись в плотный клин, атаковали с опущенными пиками. Всадники разучивали еще множество приемов конного боя, расходясь широкой лавой, а после в считанные секунды сбивая строй атакуя строем, и тут же разделяясь в стороны на две равные колонны, разворачиваясь на месте, скакать назад, и тут же в стороны, и тут же разворот лицом. Все эти приготовления наталкивали меня на самые нехорошие подозрения, которые подкреплялись и тем фактом, что ранее степная стража не направляла вербовщиков в Лен. Теперь же было найто не менее двух сотен новобранцев, и резервистов не собирали по округе в столь значительном количестве. Было мобилизовано три сотни отслуживших свою стражей. Таким образом, Из постоянного гарнизона крепости и застав за ней закрепленных осталось лишь жалкое сотни воинов. Пять сотен отлично вооруженных и обученных воинов с минуты на минуту ждали отправки. Куда? Так что привычного года на подготовку, скорее всего же полгода, у новобранцев на этот раз не было. Лучших и нас, показавших хотя бы удовлетворительные результаты во владении саблей, конем и луком, уже через месяц начали выдергивать в патрулирующие степь десятки, что ранее казалось просто немыслимым. Нет, конечно, в такой десятке входили, как правило, один-два ветерана, пара новичков и еще шестеро бойцов-резервистов. Так что в итоге патруль получался довольно крепким. Тем более, что уже служившие бойцы быстро вспоминали былые навыки и набирали форму. Правда, многие из них откровенно скучали по семьям. Однако осенняя жатва закончилась. И основные запасы еды на зиму подготовлены. Так что если повод для тоски у резервистов и был, то повод болеть сердцем вроде бы отсутствовал. С голоду их не помрут, а для отражения торхов бойцы и были призваны на кордон. Не сбежал назначения в конные разъезды и я. Надо думать, один из самых подготовленных новобранцев. К слову, степняки давно уже не беспокоили стражу. В крепости ходил стойкий слух, что это как-то связано с посольством Торога, сына барона Корга, в степь. Кто-то понемногу начал расслабляться, и постепенно в поступках и действиях стражей проявилась некоторая беспечность. Вторая косвенная причина моего позора. Не зря торхи называют свои земли «великий ковыль». Ибо куда не бросишь взгляд, до самого горизонта расстилается бескрайнее море дрожащего на ветру ковыля. Как же не хватает здесь привычных взгляду рощиц, перелесков, дубрав? На этот раз разъезд углубился в степь верст на 10. Погода стоит еще по-летнему теплая, даже жаркая. И только вечером приходит долгожданные прохлада, несущие в себе соблазнительный запах степных трав. Но темнеет уже по-осеннему быстро. И, поразмыслив, десятник сварка решил остановиться на ночевку подножия очередного кургана, увенчанного каменной бабой. С него открывается отличный вид на окружающие ковыли. Свои сомнения насчет того, что Торхи также понимают перспективность кургана как наблюдательного пункта и что ночью даже при самой яркой луне не всегда разглядишь скрытно подступающего противника, я оставил при себе: Не стоит вчерашнему новобранцу учить ветерана стражи. Они-то в любом случае опытнее и врага лучше знают. В первую очередь дежурить на холме выпало мне. Не споря, я закончил ужин, ячневая каша с салом и сухарями в прикуску и быстро взобрался на курган, прихватив оба самопала и саблю. Дежурить так дежурить, не впервой. Поначалу я честно стоял рядом с каменной скульптурой, дорезив в глазах, вглядываясь в степь. Но в этот раз ночь вступила в свои права раньше обычного. К концу дня небо затянули облака, и абсолютно черная в ночном мраке туча заслонила наполовину показавшуюся луну. Вглядываться стало бесполезно, а там уже и мои соратники улеглись с обратной стороны кургана в крохотной ложбинке. Демонстрировать служебное рвение не для кого, я позволил себе присесть, удобно откинувшись на камень. Сейчас я уже не могу вспомнить, в какой момент сознание соскользнуло в пучину беспамятства. Заснуть в дозоре – одно из самых тяжких преступлений стражи, за которые провинившуюся или сгоняют из крепости или казнят, наравне с мародерами, убийцами и насильниками. Что стало причиной? Отчасти беспечность, отчасти самонадеянность. Я должен был определять время по Луне, ее пути по небосводу, но в ту ночь Луны не было видно, и я пытался определиться по собственным ощущениям, так называемым внутренним часам. Наверное, сказался и первый тяжёлый день дозора, проведённый в седле, и то, что я дежурил также предыдущей ночью на заставе. Смена погоды на пасмурную, дождливую, короче, попеременно раздумывая о странностях, происходящих в страже, точнее, об откровенно пугающих меня приготовлениях её к войне, явно не с торхами. А после, мечтая о возлюбленной Интаре, я самым глупым образом заснул. Мне снилась любимая и недосягаемая девушка, мне снились её руки, поцелуи. «Аджей, любимый, проснись! Аджей, проснись! Да проснись же!» Нехотя я раскрыл глаза, и сердце на мгновение остановилось. Надо мной взвивалась по-восточному кривая сабля. В последнюю секунду я рывком сместился влево, одновременно вскинув руку с зажатым незаряженным заряженным самопалом, спал с ним и потянул за спуск. Выстрел сотряс ночную тишину, словно раскат грома. Тут же с места стоянки отряда послышались дикие яростные крики кочевников, удивленные возгласы стражи, прервавшиеся воплями боли. Ударил недружный залп самопалов. Позже я с диким стыдом и болью осознал, что именно из-за моей оплошности в первые же секунды боя погибло трое товарищей, их пронзили стрелы. Только благодаря моему предательскому сну десяток взяли в кинжалы. Но в те мгновения, когда только началась схватка, я об этом не думал. Я вообще ни о чем не думал. Кровь кипела в жилах, зрение и слух обострились до предела. Я сражался, как застегнутый врасплох зверь, дико и яростно. В те мгновения вся моя жизнь заключалась в нескольких секундах Отчаянной пляски клинков. Вырванный из ножен сабля встретил рубящий сверхудар удар вражеского клинка. С силой, оттолкнувшись с полусогнутых ног, левой выхватываю второй самопал и силой бью рукоятью в висок торха. Кочевника седая, Тут же стреляю во вскинувшую лук противника, остановившуюся от меня всего в пяти шагах. Ещё один враг с рёвом бросается вперёд и рубит сабли снизу, по ногам. Не уловив, а скорее почувствовав удар, прыгаю спиной к каменной бабе, единственному возможному прикрытию с тыла. Кочевник бросается вперёд, рубит наотмашь. До упора, вжавшись в холодный камень, пропускаю вражеский клинок перед собой. Удар догонку под елман, чуть не выбивает саблю из рук торха, провернув кисть. На втором взмахе рублю противнику незащищённое горло. Кажется, все мои враги закончились. Но судя по яростным воплям, доносящимся из ложбинки и лязгу скрещивающихся клинков, схватка в самом разгаре, и для отряда ещё ничего не решено. Подавив порыв перезарядить самопалы, слишком долго, молча бросаюсь вниз. Продержитесь ещё хоть чуть-чуть. Я бегу по склону кургана, как никогда в жизни, когда, возможно, прыгаю вперёд, что есть сил. Всего несколько секунд стремительного спуска я оказываюсь сзади обступивших моих соратников торхов. Если бы кто-то из них обернулся, схватка могла бы завершиться иначе. Но увлечённые пляской клинков они пропустили мою атаку. Удар сабли под шею, держащегося сзади крупного кочевника, и тут же рублю сверху вниз вскинувшего лук торха, начавшего разворот в мою сторону. Клинок надвое развалил как древка лука, так и череп противника. Оставшиеся кочевники замечают опасность. Нырнув под удар сабли, направленный в голову, что есть сила рублю живот атаковавшего торха. Ещё шаг, и я врываюсь в круг уцелевших стражей. Их осталось трое против восьми, а в начале схватки дозор атаковало 16 торхов, не считая напавших на меня кочевников. Залп из самопалов забрал жизни четверых нападавших, столько же стражей успели срубить, потеряв трёх человек. Встав спиной к спине, уцелевшие бойцы ещё какое-то время продержались, прежде чем к месту основной схватки подоспел я. Но мой удар с тыла резко изменил баланс сил. Нас стало четверо против пятерых, и мы атаковали. Хрипло дыша, сварх перевязывает корда своего товарища из числа регулярных бойцов крепости. Десятник довольно умело накладывает холстину на разрубленную ключицу товарища. Чувствуется изрядная сноровка. Кровь уже практически остановилась. Я же стою как истукан рядом, лишь приложив чистую трепицу к разрубленной щеке. Последний мой противник рубился отчаянно и умело и сумел обезоружить меня крепким ударом в основании сабли. Клинок, словно живой, вылетел из руки. От следующего удара, направленного в голову, я успел все же отпрянуть, и острие елмани лишь краешком зацепило голову. А через секунду схватка закончилась ударом сварга. Десятник зашел сзади и лихим ударом срубил голову моему противнику. Теперь же я безмолвно жду решения командира, ибо дозор фактически перестал существовать из-за моего разгильдяйства. Вот что, парень, сварк говорит неторопливо, скорее устала, без особой жестокости. Поможешь мне довести корда до заставы и вали на все четыре стороны. Стражи страже тебе места нет. Десятник наконец-то распрямился и строго посмотрел мне в глаза. И пройди ты положенный год подготовки, а не месяц. Я бы тебя здесь и положил. Не мне себя величайшим рубакой. Справился бы, не сомневайся. Но, во-первых, без твоей помощи я могу не дотянуть корда до заставы. А, во-вторых, кое-чем я тебе все-таки обязан, хотя сдается мне, свой долг я уже отдал. Сварку казал на мою щеку: В любом случае, ты срубил шестерых торхов и двоих застрелил, для новичка совсем неплохо. Случись все не по твоей вине, ворлицу вернулся бы героем. Теперь все в прошлом и мое обучение, и жизнь в Орлице, и мой позор. Хотя нет, конечно, позор-то лег не на Левского барона Аджея, а на Рута из Керии. Лена, примыкающего к каменному пределу и львиным вратам. Но дело даже не в позоре, а в человеческих жизнях в отцах, мужьях, сыновьях, чьи любимые никогда уже не услышат их голоса не почувствуют их тепла, не узнают их любви. И всё по моей вине. Проклятие, так и с ума сойти недолго. Но всё же есть кое-что, что держит моё сознание на плаву. А именно, приготовление стражи к войне. Да что там, надо быть глупцом, чтобы не понимать, что Когорт готовится к восстанию. Именно поэтому для него так важен был брачный союз с Лагранами, самым сильным и непокорным родом Рагоры. Получается, мой поступок не опозорил звание советника, только послужил республике? Теперь же я должен передать всю информацию новому советнику Когорда, а если он еще не назначен, любому из советников соседей Корга. Кроме того, в деревне, где я купил еды и где мне чуток подлатали, я напал на след большого обоза, следующего из самого Барса. Раньше таких обозов и стражей в Лецак не ходило, что странно само по себе. Также, по слухам, ходящим среди вольных пашцев, Торок наконец-то вернулся с посольством и добился успеха, иначе из степи прислали бы лишь голову наследника. А вот чего он добился на дипломатическом поприще? Селяне уверены, что Когорт через сына заключил мир с кочевниками, и про восстание восстания, если я все-таки прав, а не сошел с ума от подозрительности, никто из них ничего не знает. Но сдается мне, что заключить мир с кочевниками – это из области сказок. А вот военный союз...